Глава 2. В доме врага. Сэр Дэниел жил в шорбе в высоком, удобном, оштукатуренном доме, обшитом резным дубом, с низкой кровлей и с просмоленной соломы. Сзади тянулся сад, полный фруктовых деревьев, аллей, густых зеленых беседок. В отдаленном конце его виднелась колокольня церкви аббатства. В случае нужды, В доме могла бы поместиться свита и более важного вельможа, чем сэр Дэниел, но и теперь он был полон шума и гамма. На дворе раздавался звон оружия и стук подков лошадей, на кухне стоял гул, словно вулье. из зала слышались песни министрелей, игра на инструментах и восклицание шутов. Сэр Дэниел соперничал с лордом Шорби в щедрости, веселье и любезности царствовавших в его доме и затмевал лорда Рейзингема. Всех гостей встречали радушно. За стол на дальнем конце садились министрели, паяцы, игроки в шахматы, продавцы реликвий, лекарств, духов и разных волшебных зелий, а вместе с ними всевозможные священники, монахи и пилигримы. Все они спали вместе на громадных чердаках или на голых досках в большой столовой в полдень следовавший за крушением доброй надежды кладовая кухня конюшни закрытые сараи по обе стороны двора все было набито праздным народом частью принадлежавшим к штату сэра Дэниела, одетым в его ливреи темно-красного и синего цвета частью из каких-то странных незнакомцев, привлеченных в город алчностью и принимавшихся рыцарем из политики, и потому что это было в моде в то время. Падавший безостановочно снег, страшно холодный воздух, приближение вечера — все это вместе заставляло их искать приюта. Вино, эль и деньги текли в изобилии. Многие играли в карты, растянувшись на соломе на гумне, Другие еще были пьяны после полуденной еды. Для современного взгляда эта картина была бы возможна только при разгроме города. На взгляд человека того времени она входила в домашний обиход любого богатого и благородного дома в праздничное время. Два монаха, молодой и старый, пришедшие поздно, грелись у костра, разведенного в конце сарая. Их окружала смешанная толпа фокусников, паяцев, солдат. Старший из монахов скоро вступил в оживленный разговор, сопровождавшийся таким громким смехом и обменом острот, что окружавшая монахов группа людей мгновенно увеличилась. Младший из монахов, в котором читатель уже узнал Дика Шелтона, сразу сел в некотором отдалении и степенно отодвигался все дальше и дальше. Он внимательно прислушивался к разговору, но ни разу не открыл рта, и, судя по серьезному выражению его лица, обращал мало внимания на шутки своего товарища. Наконец его взор, постоянно блуждавший и наблюдавший за всеми входами в дом, упал на маленькую процессию, вошедшую в главные ворота и переходившую на двор. Впереди шли две дамы, закутанные в пушистые меха, За ними две служанки и четверо сильных воинов. В следующее мгновение они исчезли в доме, и Дик, проскользнув между праздно шатающимися, вышел из сарая и пошел за ними. «Та, что выше, леди Брекли», — подумал он. «А где леди Брекли? Там, недалеко, и Джоанна». Четыре воина остались у дверей дома, а дамы, Поднимались по лестнице из полированного дуба в сопровождении двух служанок. Дик шел по пятам. На дворе уже темнело, а в доме наступила почти ночная тьма. На площадках лестницы горели факелы, всунутые в железные скобы. У каждой двери длинного коридора с тканными обоями горели лампы. Там, где дверь была открыта, Дик видел стены, покрытые тканными обоями и усыпанные тростником полы блестевшие при свете огня. Таким образом прошли два этажа, и на каждой площадке более молодая леди маленького роста оборачивалась и зорко смотрела на монаха. Он же шел, опустив глаза, со скромным видом, свойственным принятому им на себя званию, и потому только раз взглянул на нее и не заметил, что обратил на себя ее внимание. На третьем этаже дамы расстались, младшая пошла одна наверх, а старшая — в сопровождении служанок в коридор направо. Дик шел быстрыми шагами. Остановившись в углу, он вытянул голову и следил глазами за тремя женщинами. Они продолжали идти по коридору, не останавливаясь и не оглядываясь. — Очень хорошо, — подумал Дик, — только бы мне узнать комнату леди Брэкли. Тогда уж нетрудно будет увидеть госпожу Хэтч, когда ее пошлют по какому-нибудь делу как раз в это мгновение чья-то рука опустилась ему на плечо. С подавленным криком он одним прыжком бросился на нападающего и схватил его. Дик несколько смутился, увидев, что так грубо схваченный им враг никто иной, как маленькая леди в мехах. Она со своей стороны была несказанно поражена и испугана, и дрожа, не смело высвободиться из захвативших ее рук. — Сударыня! — сказал Дик, освобождая ее. — Приношу тысячу извинений, но у меня нет глаз сзади, и клянусь мессой, я не знал, что вы девушка. Молодая девушка продолжала смотреть на него, и ужас постепенно сменился удивлением, удивление, подозрением. Дик, который легко считал смену впечатлений на ее лице, стал опасаться за свою безопасность в этом враждебном ему доме. — Прекрасная девушка! — сказал он с притворной развязностью. «Позвольте мне поцеловать вашу руку в знак того, что вы прощаете мне мою грубость, и я уйду». «Странный вы монах, молодой сэр», ответила молодая девушка, смотря ему в лицо смелым и вместе с тем проницательным взглядом. «Теперь, когда мое удивление несколько улеглось, я вижу светского человека в каждом вашем слове. Что вы здесь делаете? Зачем вы одеты, Так кощунственно. Пришли вы с враждой или с миром, и почему вы выслеживаете леди Брекли, словно вор? Сударыня, — сказал Дик, — прошу вас быть совершенно уверенной только в одном. Я не вор, а если я и пришел сюда с воинственными целями, что верно до известной степени, то я не воюю с прекрасными девушками и молю их, последовать в этом отношении моему примеру и оставить меня в покое. Если же вы крикнете, прекрасная миссис, если вам это угодно, если вы крикнете хоть раз и расскажете то, что видели, бедный джентльмен, стоящий перед вами, должен умереть. Не думаю, чтобы вы могли быть настолько жестокой, прибавил Дик и нежно взял руку девушке обеими руками, посмотрел на нее взором, полным вежливого восхищения. «Так вы шпион?» — спросила девушка. «Сударыня», — ответил он, — «я действительно в некотором роде шпион. Но то, что привело меня в этот дом, то, что возбудит в вашем добром сердце сожаление и интерес ко мне, не имеет отношения ни к Йорку, ни к Ланкастеру. Я отдаю в ваши руки всю мою жизнь. Я любящий человек». «И мое имя...» Тут молодая девушка вдруг зажала Дику рот рукой, поспешно оглянулась вверх и вниз, на восток и на запад, и, видя, что путь свободен, потащила молодого человека с большой силой и пылкостью вверх по лестнице. ц сказала она. «Иди, будешь разговаривать потом!» Дик, несколько удивленный, допустил, чтобы его втащили наверх, поспешно провели по какому-то коридору и внезапно втолкнули в комнату освещенную, как и многие из тех, которые он видел ярко пылающими дровами в очаге. «Ну, — сказала молодая девушка, толкнув дико на стул, — сидите и ожидайте моей высочайшей воли. Я имею над вами право жизни и смерти, и не задумаюсь воспользоваться моей властью. Смотрите, берегитесь, вы страшно изувечили мне руку». Он не знал, видите ли, что я девушка. «Знаю он, что я девушка, наверняка схватился бы за ремень». С этими словами она поспешно вышла из комнаты, оставив дико пораженного изумлением. Он не знал, видит ли он все это во сне или на его. взялся бы за пояс». И воспоминание вечери в лесу воскресло в его памяти, и он снова увидел извивающуюся фигуру Мэчима, И его молящие о пощаде глаза. Тут он вспомнил об угрожавших ему опасностях. В соседней комнате он услышал шум, как будто двигался человек. Затем странно близко раздался вздох, потом послышался шорох женской одежды и звук шагов. Дик стоял, прислушиваясь. Вдруг раздался стук отворяемой двери, драпировка раздвинулась, и Джоанна... Сэдли, с лампой в руке вошла в комнату. Она была одета в платье из дорогой материи темного цвета, как и следовало в зимнее снежное время. Волосы на голове у нее были собраны, напоминая корону. Она, казавшаяся такой маленькой и неловкой в одежде Мэтчема, теперь была высока, как молодая Ива, и плыла по полу, словно презирая необходимость ходить. Она не вздрогнула, не смутилась, подняла лампу и взглянула на молодого монаха. — Что делаете вы здесь, добрый брат? — спросила она. — Вас, наверное, направили не туда, куда следует. — Кого вам нужно? И она поставила лампу на подставку. «Джоанна — Джоанна! Только и сказал Дик. Голос изменил ему. Джуханна снова начал он, — «ты говорила, что любишь меня. Я безумец поверил этому». «Дик!» — вскрикнула она, «дик!» И к великому удивлению юноша, прекрасная молодая леди сделала только один шаг, обхватила его шею руками и осыпала его поцелуями. О, глупый малый, кричала она. О, милый Дик, если бы ты мог видеть себя. Увы, прибавила она, остановившись. Я испортила тебя, Дик. Я стерла с тебя краску, но это можно поправить. Вот чего нельзя поправить, Дик. Я очень боюсь, что нельзя поправить. Это мое замужество с лордом Шорби. Значит, это решено. — спросил Дик. — Завтра до полудня назначил на мою свадьбу, Дик, в церкви аббатства, — отвечала она. — Джек Мэтчем и Джоанна Седлей оба придут к очень печальному концу. От слез нет никакой пользы. Не то я могла бы выплакать глаза. Я неустанно молилась, но небо не обращает внимания на мои просьбы. И, дорогой Дик, добрый Дик... Если ты не можешь увести меня из этого дома до утра, то мы должны поцеловаться и проститься. — Ну, нет, — сказал Дик. — Я никогда не скажу этого слова. Это похоже на отчаяние. Но пока есть жизнь, Джоанна, есть и надежда. И я буду надеяться. Да, клянусь мессой и нашим будущим торжеством. Видишь, когда ты была для меня только именем... «Разве я не пошел за тобой, не собрал удалых людей, не поставил на карту свою жизнь? А теперь, когда я увидел тебя, прекраснейшую, благороднейшую девушку во всей Англии, неужели ты думаешь, что я покину тебя? Если бы здесь было глубокое море, я прошел бы по нему. Если бы путь был полон львов, я разогнал бы их, как мышей» сухо проговорила она. «Ты поднимаешь много шума из-за моего красивого платья». «Нет, Джоанна!» возразил Дик. «Дело не в одном платье. Ты была переодета, дорогая. Вот теперь я переодет». «Ну, разве не правда, что у меня смешной прямо дурацкий вид?» «Да, правда, Дик», улыбаясь, ответила Джоанна. «Ну вот, видишь, — Торжествую, — проговорил Дик, — тоже было и с тобой в лесу, бедный мачем. По правде сказать, на тебя смешно было смотреть. А теперь так болтали они, держа друг друга за руки, обмениваясь улыбками и нежными взглядами и обращая минуты в секунды. Они могли бы продолжать так всю ночь. Но вдруг они услышали какой-то шум сзади себя и увидели маленькую молодую леди, приложившую палец к губам. «Святые угодники!» — вскрикнула она. «Какой вы поднимаете шум! Не можете вы говорить по здешине! Ну, Джоанна, моя прекрасная лесная девушка, что ты дашь своей подруге за то, что она привела твоего милого?» Вместо ответа Джоанна подбежала к ней, горячо обняла и поцеловала ее. «А вы, сэр, — прибавила молодая девушка, — — Что вы дадите мне? — Сударыня, — сказал Дик. — Я охотно заплатил бы вам той же монетой. — Ну, подходите. — Позволяю вам, — сказала девушка. Но Дик, покраснев как пион, поцеловал ей только руку. — Почему я вам не нравлюсь, прекрасный сэр? — спросила она, приседая в поклоне. Когда Дик, наконец, очень холодно поцеловал ее, она прибавила. — Джоанна. Твой милый очень застенчив у тебя на глазах. Уверяю тебя, он был смелее при нашей первой встрече. Я вся в синяках, мой друг. Не верь мне никогда больше, если окажется, что я не в синяках. А теперь, — продолжала она, — наговорились ли вы? Я должна скоро отправить прочь паладина. Но оба закричали, что они еще ничего не успели сказать, что вечер еще только наступил, и они не хотят расставаться так рано. «А ужин?» — спросила молодая девушка. «Ведь мы должны идти вниз к ужину». «Конечно», — вскрикнула Джоанна. «Я совсем забыла об этом». «Так спрячьте меня куда-нибудь», — сказал Дик. «Хоть за занавес, заприте ящик, сделайте что хотите. Только бы я остался здесь до вашего возвращения. Помните, прекрасные леди», — прибавил он, «что мы в отчаянном положении, и, может быть, с сегодняшнего вечера нам не придется видеть друг друга на самой смерти». При этих словах сердце молодой девушки смягчилось, когда несколько позже колокол созвал к обеду домашних сэра Дэниела, Дик стоял неподвижно у стены, там, где раздвинувшаяся драпировка позволяла ему дышать свободно и даже давала возможность смотреть в комнату. Недолго пробовал он в этом положении, как вдруг нечто странное смутило его. Тишина в этом верхнем этаже дома нарушалась только потрескиванием огня и шипением зеленой ветки в камине. Но вдруг до напряженного слуха дико долетел какой-то звук. Кто-то шел с чрезвычайной осторожностью. Вскоре после того дверь отворилась, и человек маленького роста, почти карлик, со смуглым лицом в ливреи цветов лорда Шорби просунул в комнату сначала голову, а потом и все свое искривленное тело. Рот у него был открыт, как будто для того, чтобы лучше слышать. Глаза очень блестящие, быстро и беспокойно бегали из стороны в сторону. Он обошел комнату, ударяя то там, то сям по драпировке, где каким-то чудом избежал его внимания. Он заглянул под мебель, пристально оглядел лампу и, наконец, с видом глубокого разочарования, уже собирался выйти из комнаты так же тихо, как вошел в нее, как вдруг упал на колени и поднял какую-то вещь с разбросанного по полу посмотрел на нее и со всеми признаками восторга спрятал ее висевшую у пояса сумку. Сердце у Дика упало, потому что это была кисть от его собственного пояса. Ему было ясно, что карлик-шпион, с таким злобным удовольствием занимавшийся своим делом, не замедлят отнести свою находку барону, своему господину. Его брало искушение откинуть занавес, напасть на негодяя и, рискуя жизнью, отнять красноречивую улику. Пока он колебался, у него явилась новая причина для беспокойства. На лестнице раздался хриплый пьяный голос, и вскоре затем в коридоре послышались неровные тяжелые шаги. «Что вам надо?» «Среди этих лесов!» — пел этот голос. «Что делаете вы здесь?» «Эй, олухи! Что делаете вы здесь Ха -ха -ха -ха прибавил он с раскатом пьяного хохота и снова запел. «Толстый ты, друг мой, браджан, если вино будешь пить...» «Буду я есть а питон а кто же обедню служит? Ха-ха!» Лаулис, увы, мертвецкий пьяный, разгуливал по дому, отыскивая уголок, где мог бы проспаться после очередного возлияния. Дик приходил в ярость в глубине души. Шпион сначала испугался но, убедясь, что, имеет дело с пьяным, с быстротой напоминавшей кошку, выскользнул из комнаты и исчез из глаз Дико. Что было делать? Если он потеряет из виду Лаулиса, то будет бессилен составить какой бы то ни было план по спасению Джанны. Если же он решится обратиться теперь к пьяному бродяге, шпион может быть вблизи, и вызвать самые роковые последствия. Однако Дик все же решился на последний риск. Выйдя из-за занавеса, он встал на пороге комнаты с поднятой рукой. Лаулис с багровой, с налитыми кровью, глазами подходил неровными шагами все ближе и ближе. Наконец он смутно разглядел своего командира и, несмотря на грозные сигналы Дика, немедленно громко приветствовал его по имени. Дик бросился на пьяницу и принялся яростно трясти его. — Скотина! — прошепел он. — Скотина, а не человек! Быть таким безумным! Да, это пьянство хуже настоящей измены! Но Лаулис только смеялся и шатался, стараясь похлопать по спине молодого Шелтона. Как раз в это мгновение тонкий слух Дика уловил шорох за драпировкой. Он кинулся по направлению звука, И через мгновение кусок драпировки был оторван, и Дик, и карлик-шпион барахтались в его складках. Они катались, стараясь ухватить друг друга за горло, безмолвные в своем смертельном бешенстве. Ткань мешала им. Но Дик был гораздо сильнее, и вскоре противник лежал поверженным под его коленом. Удар длинного кинжала лишил его жизни».